Четвертое. Идентифицируешь носатую из конца коридора? Толстая такая. Корта стягивает кроссовки. Носатые — это африканцы. Незлобивое прозвище родилось путем примитивного словоторчества. Маринин знакомый Бернар, пассивный борец за чистоту французского народа, называет выходцев из Южной Африки не иначе, как негро. Втихую, чтобы в пятак не получить, негро — это вроде как Макака. по степени обидности. А на Верлане, языке парижских улиц, начало и конец слова меняют местами. Чужих сбивают с толку. По тому же принципу «бернаровское негро» превратилось у Марины в «гроне», в переводе с французского «большие носы». «Ты про мадам Кейта?» В лифте с ней ехал. «Помнишь, она деда в коляске регулярно в парк вывозила, чтобы к земле привыкал?» «Ну, все, ласты склеил». Циник Корто. Смерть для него не повод для кислой мины. Он считает, что мы как собаки. Пришли в мир побегать, понюхать, пожрать, лапу у столба задрать и сдохнуть. Заявил тебе Дохо, у меня дома бабка никак не помрет. Дома это в Казахстане, в Алмате. Лет семь он туда не наведывался. Марина с его матушкой водит электронные беседы. Жалко ее. Сын пишет только по делу. Корто, черкни слово матери. Новостей нет. Да ей не новости нужны, а ты. Бесполезно. Если бы в свое время Корто не выпал из переписки, ничего бы у них не вышло. На сюсю -сю он органически не способен, а трофея, а кроме слов, чем еще чувство подогревать на дистанции. Так что судьба им была оказаться в этом невеселом пригороде, в 20-метровой муниципальной квартирке с видом на парковку.